«На кухне», — невозмутимо ответил Элвис. «Пойдемте, я провожу вас». Они зашлепали по напольной воде на кухню. Оттуда донеслось оживленное кваканье. Причем в одном из квакающих я безошибочно определил Элвиса. «Интересно», — подумал я, — «с чего это Элвис перешел на язык ящеров, когда хозяин владеет английским?» «Не иначе, как опасается, что я его услышу. Надо быть...» «Поосторожнее». Хотя там с ним Джейсон, он за всем присмотрит. Не такой уж это простак, каким старается выглядеть. Вспомнив о Джейсоне, я успокоился и занялся неотложными делами. Я быстро составил гиперграмму и зашифровал ее по памяти своим личным шифрам. Элвис с Джейсоном все не возвращались. Я успел выкурить сигарету из пачки, лежавшей на столике в углу, и уже собирался продегустировать коньяк из бутылки, стоявший там же, когда они, наконец, вернулись. Элвис принес поднос с моим ужином. Ужин состоял из сэндвича с сыром и овощным салатом и чашки густого бульона с острым пряным запахом и необычным, но приятным вкусом. Это оказалось именно то, что мне было необходимо. Я выпил почти всю чашку и почувствовал, как по озяпшему телу растекается теплая волна. Тепло сначала собралось в желудке, затем стало быстро подниматься вверх. Тело расслабилось. Я блаженно откинулся на подушке. Посмотрев на Джейсона, уписывающего свой сэндвич, я вспомнил, что остался нерешенным еще один серьезный вопрос. «Элвис», — сказал я, — «а ведь у нас еще проблемы». Умгох! Что там еще?» — не переставая жевать, откликнулся Элвис. «Джейсона ведь подсадили на ткану». Он у нас теперь самый настоящий наркоман. Правда, Ольга вчера дала ему какое-то лекарство и его отпустила. Но твоя подруга предупредила, что через несколько дней ему снова потребуется наркотик, иначе начнется жуткая ломка». «Ерунда», — махнул рукой Элвис. «Рассказы о том, что ткана вызывает мгновенное привыкание, всего лишь тщательно культивируемый миф». «Это совсем не так». «Вылечиться от зависимости к ткани можно достаточно быстро и безболезненно, особенно после одной единственной дозы». Джейсон закашлялся, подавившись остатками сэндвича. Элвис похлопал его по спине, и тот пришел в себя. «Вы сможете меня вылечить прямо здесь? А то я приготовился терпеть до земли. Я не сомневался, что земная медицина сможет мне помочь». Но если у вас на Диметре тоже есть средства, способные излечить меня от этой гадости, я не постою за оплатой. Только свяжите меня с врачом, и если он поставит меня на ноги, то больше ему не придется зарабатывать себе на жизнь. Всех остальных клиентов он будет принимать бесплатно, чисто из спортивного интереса. На жизнь ему хватит того, что заплачу я. «Ну вот и отлично. За всю медицину диметры я не ручаюсь, но наш врач в комитете – очень грамотный специалист. Завтра я заберу вас с собой и тут же покажу ему. Полежите пару дней в нашей больнице и станете как новенький». Я с наслаждением вытянулся на мягком покрывале. От сердца отлегло. Как бы я себя не отговаривал. Но все равно я в какой-то степени чувствовал себя виновным в том, что произошло с Джейсоном. Теперь чувство вины исчезло, и мне просто стало хорошо. Я умиротворенно закрыл глаза и только тогда понял, что мне слишком, подозрительно слишком хорошо. Мысли стали путаться, в голове зашумело, руки и ноги стали ватными. Я почти не чувствовал их. Я попытался сесть, но не смог даже приподнять голову и уставился мутным взглядом в потолок. Кто-то зачем-то медленно вращал его по часовой стрелке. Стены комнаты не успевали за потолком, и я испугался, что он оторвется и упадет мне на голову. Последнее, что я услышал, был богатырский храп Джейсона. «Ай, да напарник у меня! Вот он и присмотрел за всем!» — успел подумать я. Глаза закрылись, и я погрузился в забытье.